Глава пятая. Похоже, Белина не поверила моему «нет». Сьерра-Варвега засыпала меня вопросами, требовала признаний и доказательств. Мое молчание разозлило ее. Сквозь загар как щеках Беллины Кит Маррен проступила краска негодования. Я не собирался ничего доказывать. Подбородок — дыхание. Как приятно пахнут цветы шиповника. Удерживая на лице маску спокойствия, зашагал к учебному корпусу. Тени распахнул дверь. Я вошел в здание и обнаружил там долгожданную прохладу. Вздохнул, смахнул со лба капли пота, осмотрелся. Окинул взглядом широкие ярко освещенные коридоры. Заметил в них белые двустворчатые двери, чередующиеся с большими врос человека изображениями гербов имперских кланов. Огромные окна с намытыми стеклами. На потолке украшенные золотом и хрусталем светильники-люстры. Вверх на второй этаж поднимались каменные ступени лестницы, обрамленные деревянными перилами. А еще увидел десятки людей, что, заметив меня, прекратили движение, умолкли. Гул голосов затих. Звуки доносились только с верхних этажей. Те, кто толпился на первом, замерли, уставились в мою сторону. Ученики и даже несколько человек постарше, возможно, преподаватели, разглядывали меня с нескрываемым любопытством. По выражению их лиц понял. Они знали, кто я. Должно быть, меня выдала эмблема клана на одежде. И догадался, в их головах вертелось то же безумное предположение, что высказала Беллина. «Правда, считают меня бастардом императора?» Под напором взглядов я едва не усомнился в своем происхождении. Чушь! Дед Сиер Михал Варфельтин напоминал мне покойного родителя. Рыжая и Тилия в один голос твердили, что я походил на деда. Дядя Сиер Нилран пусть неохотно, но соглашался с их словами. А мой отец не был императором, насколько я знаю. По этажу пронесся ветерок шепотков. Я чётко различил, как несколько раз произнесли это дурацкое слово «бастард». Невольно вспомнил рассказы Гора о слонах. «Они никого не боятся и никуда не спешат. Им на всё и на всех начхать!» Зашагал к широкой каменной лестнице. Люди расступались передо мной, позволяли пройти. Слонизм — как раз то, что мне сейчас нужно. Не реагировать на намёки и взгляды, проявлять спокойствие и равнодушие, как слон. Скоро узнаю, достаточно ли я для этого вырос. Тень проводил меня до нужной двери. Сообщил, что встретит после занятия, поможет отыскать другой зал. Отошёл в сторону, замер около окна, рядом с рабами других учеников начального курса. Неторопливо, чтобы ни у кого не возникло мысли, будто я пытаюсь спрятаться от чужих взглядов или сбежать, Я ступил в аудиторию и перестал дышать, потому что заметил стоявшие вдоль стен зала каменные колонны, толстые в два обхвата, в каждой, как в глазницах, по два-три больших прозрачных стеклянных шара. Смотрел на шары и не мог поверить глазам. За слоем прозрачного стекла увидел объемные конструкции из тонких темных причудливо изогнутых полос — магические буквы. Здесь, в этом зале, их было ровно 260. Я знал это точно. 33 из основного и 227 из вспомогательного божественного алфавита. Божественными буквами я любовался впервые. Они не такие, какими представлялись чужих слов. Разве можно их точно описать или зарисовать на бумаге? Меня толкнули в спину, заставили сделать шаг вперед, и вспомнить о необходимости дышать. Я отошел от двери, пропустил в аудиторию группу шумных девиц. Лишь сейчас обнаружил, что в зале помимо колонн есть ряды опиравшихся друг на друга шкафов с книгами и разной утварью. А еще по два десятка столов и стульев с высокой спинкой. И громоздкая деревянная конструкция, похожая на помост, на которой закрепили учительскую доску для письма такую же, как та, что использовали мои учителя в лесном домике. За некоторыми столами уже разместились ученики. Рассматривали разложенные на столешницах книги и тетради. Перекладывали их с места на место, листали. Пробовали, как пишут на бумаге, выданные Академией карандаши. Увлеклись этим занятием, перестали глазеть на меня. Я выбрал себе место поближе к преподавательскому столу. Пришел сюда учиться, не хотел пропускать ни единого слова учителя. Уселся на стул, откинулся на спинку, положил руки на подлокотники. Сердце в груди все еще трепетало от восторга. Услышал шаги, почувствовал ее запах, а потом и увидел белину. сера варвега заняла стол рядом с моим». Окинула брезгливым взглядом пищи принадлежности, шумно вздохнула. «Что я здесь делаю?» — сказала она. — Разве мое место за этими тюремными стенами? На этом неудобном стуле. Снова натирать карандашами мозоли. Опять нудная и тупая зубрежка. Ненавижу. Слышишь, красавчик? Тебя ненавижу. И эту академию тоже. Я сделал вид, что не слышу Белину. Подражал слону. Не обращал внимания ни на кого из окружающих. Со своего места с нескрываемым любопытством рассматривал заключенные в стеклянные шары божественные буквы. Дожидался начала занятия. Сиера Варвега перестала ворчать, лишь когда появился учитель, куратор нашей группы Сиер Варжунор Кит Мулон. Тот быстрым шагом прошел к кафедре, взобрался по деревянным ступеням. Бросил на стол пачку книг, обтер о халат ладони. От него пахло кофейными зернами, корицей и молоком. Сьер Кит Мулон повернулся к нам лицом, нахмурился, поджал губы. Я понял, что куратор не так стар, как показалось мне вчера. Примерно одного возраста с моим дядей Сьером Нилроном. Сьер Вар Жунор сказал. «Молодые люди, я не буду расшаркиваться в поздравлениях и приветствиях. Еще вчера за меня это сделал наш уважаемый директор». Спасибо ему, что избавил от подобной необходимости, так что не стану отвлекать вас бессмысленной болтовней. Сразу приступим к тому, ради чего вы сюда пришли. Начнём. Итак, что такое магия? Как все вы, молодые люди, безусловно слышали, магия есть не что иное, как преобразование магической энергии в механические действия. Мана наполняет конструкцию или цепь конструкции, созданных на основе божественных букв, и заставляет ту совершить работу. Сиеркит Мулон сопровождал речь энергичными жестами. «Кто-то из вас возразит, что многие заклинания не делают ничего связанного с механикой», — сказал он. «Приведете в пример ту же бодрость. Как именно это замечательное плетение воздействует на организм живого существа?» «Где здесь перемещение тел в пространстве и взаимодействие между ними?» «Нет зримого эффекта. Хотя мы его ощущаем». «Магия — это чудеса, скажете вы. Ведь она часто именно так выглядит со стороны». Учитель посмотрел на меня, потом на Белину. На ней взгляд учителя задержался. Сиера Ворвега улыбнулась и выпрямила спину. На ее лице я не заметил ни капли смущения, скорее любопытства. «И я вам отвечу. Молодые люди, вы ошибаетесь», — продолжил Сиер Варжунор. «Все, без исключения заклинания, производят те или иные механические действия. Все. Даже бодрость. Если мы тех действительно не видим, не значит, что их нет. Тут верно другое. Они всего лишь не видны невооруженным глазом. Чтобы убедиться в этом, нам нужно найти способ их обнаружить». И сейчас я вам это докажу. Сиер Кит Мулон взял со стола белый камень для рисования. Я слушал учителя, рассматривая его рисунки на поверхности доски, но думал о божественных буквах. Только они сейчас будоражили мое воображение, потому что в речах Сиера Варжунора не слышал ничего нового. Теорию магии я изучал и в замковой библиотеке, и в домике на севере. Там мне прочли на эту тему несколько десятков лекций. Мне же хотелось перейти к практическим занятиям, испытать свои способности, воочию увидеть те самые преобразования магической энергии, о которой читал в книгах и слушал сейчас от Сиера Кит Мулон. Смогу ли я воспроизводить заклинания с той же лёгкостью, что и Ленур валевский Как долго буду разучивать буквы и готовые конструкции из них? Чтобы проверить это раньше, мне не хватало зримых образцов магического алфавита. Ни в замке Китсиоль, ни в лесном домике таковых не оказалось. Дядя сказал, что вне стен Имперской Академии магии комплектов божественных букв почти не осталось, если только в тайниках великих кланов или в кладовых императора. Несколько сотен лет назад Совет Великих Кланов Вселенной объявил владение магическим, алфавитом незаконным. Решил, что магия должна принадлежать избранным. Стражи из Имала владельцев стеклянные шары с буквами складировали их в подвалах Академии. В частном владении остались лишь шары с готовыми заклинаниями. Те объявили достоянием семей кланов. Несколько таких я видел в замке вар Таронов. Дядя убедил меня не пытаться воспроизвести их. Сказал, что это в будущем помешает мне учить алфавит. Ведь что такое заклинание? Сиеркит Мулон закончил доказывать связь магии с механикой и перешел именно к этой теме — природе заклинаний. Пусть своими словами, но он повторял именно то, что я уже читал в книгах о магии. «Любое заклинание, — говорил он, — это слово-приказ, составленное из божественных букв. Мы можем выстраивать буквы цепочкой, соединяя в точках перехода. Тратить на наполнение такой конструкции прорву магической энергии» или накладывать буквы друг на друга, производя сокращение лишних линий. Однако убирать лишнее и не исказить смысл приказа непросто. Чтобы опытным путем выяснить, какие части можно сократить при наложении, а какие убирать нельзя, уходит много времени, чаще всего годы. А еще для этого требуются знания и развитая интуиция. Наши предки, так же как и мы, имели ограниченный магический резерв, предпочитали его экономить. И ценили время. Известны сотни заклинаний, прошедших в прошлом через сокращение. Они являются результатом трудов магов прошлого. Их воздействие на предметы и живые организмы хорошо изучено. В ваших семьях наверняка хранятся шары с образцами некоторых плетений. И кто-то из вас даже научился их воспроизводить. Позади меня несколько голосов подтвердили правоту учителя. «Так вот, молодые люди, запомните!» Использовать короткие заклинания умеют даже простые ремесленники, безграмотные варвары, привезенные в Вселенную со всех краев мира. Умение копировать чужие разработки не делает вас настоящими магами, или как еще нас называют магиками. Ведь маг — это избранник богов. Тот, кто говорит с ними на одном языке, носит в себе божественную энергию, способен по собственному разумению переделывать окружающий мир. Так вот, молодые люди, именно здесь, в Имперской Академии Магии, мы поможем вам выйти за рамки ремесленничества, познакомим с магическим алфавитом, обучим составлять на магическом языке не только слова, но и целые фразы. «Сделаем из вас тех, кто сможет преобразовать мир подобно богам!» К моему огромному сожалению, на первом занятии мы так и не приступили к изучению букв. Когда Сиер Варжунор объявил об окончании урока, я едва не застонал от разочарования. Почувствовал себя зверем, которого подразнили куском мяса, но так и оставили голодным. На занятиях по истории империи, по алхимии, по арифметике читали вводные лекции. Слушал их в полухо, продолжал думать о шарах с плетениями. Всё, что не касалось магии, сейчас меня не интересовало. Подобными бесполезными знаниями меня пичкали уже несколько месяцев. Я помнил наизусть характеристики и свойства сотни алхимических ингредиентов. Мог изготовить из них десятки простейших зелий. Знал годы правления и главные достижения всех императоров а с арифметикой дружил с детства. Но все еще не умел создавать заклинания. По окончании занятий я поспешил вернуться в аудиторию с колоннами. Та оказалась запертой. Поборол желание сломать дверь, повернулся к тени. Раб без слов понял, чего я хочу, сказал. — Да стопочтенный сияр, учебные залы всегда запираются, если там не проходят занятия ключи от них есть у преподавателей и начальника охраны он помог мне отыскать сера варжунора кит мулон тот выслушал мою просьбу нахмурился молодой человек сказал сер варжунор как понимаю вы тот самый кит ятош о котором второй день судачат вся академия вряд ли я ошибаюсь он ткнул пальцем в эмблему клана на моем халате «Других кит я тоже в Академии раньше не видели. Ваш клан славен отнюдь не магами. Я понимаю, молодой человек, что вы сумеете обойти мой отказ. Но послушайте опытного мага. Не пытайтесь бежать впереди лошади. Судя по вашему интересу, с магическим алфавитом вы пока не знакомы. Или я ошибаюсь?» «Не ошибаетесь, Сиер-Варжунор», сказал я. «Тогда давайте поступим так». «Уже на завтрашнем занятии мы перейдем к практике, приступим к изучению Альти. Знаете, что означает эта буква?» «Огонь, Сейер Варжунор». «Правильно», — сказал Кит Мулон. «Пообещайте, что не станете прыгать через мою голову, получать доступ в алфавитный зал при помощи покровителя. А я, в свою очередь, гарантирую, как только добьетесь успеха в изучении Альти, зажжете с ее помощью свечу, и я лично благословлю вас на самостоятельное изучение букв». И выдам дубликат ключа от учебной аудитории. Если договоритесь с охраной Академии, сможете хоть ночевать там. Устроит вас такая сделка, молодой человек? Конечно, Сиер Варжунор. Я вышел из учебного корпуса, зажмурился от яркого солнечного света. Живот урчал, жаловался на голод. В столовой Академии меня сегодня покормили обедом. Супом и жиденькой кашей, почти как в лагере огоньков. Такой еде я предпочел бы кусок мяса. Обязательно съем его за ужином. Улыбнулся, представив блюдо с жареными свиными ребрышками. Телья говорила, что повар Сьерра Варфелтина замечательно их готовит. Сглотнул слюну, вдохнул аромат цветов шиповника и зашагал по узкой аллее к центральным воротам. Молчаливый тень последовал за мной. Первый учебный день понравился уже тем, что подарил встречу с божественным алфавитом. Плетение букв, как говорил Сиер Нилран, не выглядели такими сложными, как узоры заклинаний. Я даже сумел запомнить одну из них, ту самую Альти. Хорошо рассмотрел спрятанную внутри шара конструкцию. Память четко зафиксировала ее образ. Попытаюсь воспроизвести вечером. Пусть я сегодня пока не продвинулся в изучении практической магии, но уже уверен в том, что мои мечты вот-вот исполнятся. К воротам Академии я двигался внутри шумного потока из учеников и рабов. Не спешил, не обращал внимания на чужие любопытные взгляды. Пытался повторять повадки слона, которые знал со слов гора. Старался выглядеть неторопливым, безмятежным, безразличным ко всему. В голове все еще звучали слова учителя. Зажечь свечу. Знал бы Сиеркит Мулон, как это для меня просто. После симбиоза с огнедухом я мог проделать такое и без помощи Альти. Представил, как удивился бы учитель, увидев огонёк на кончике фитиля. Белину заметил, когда свернул к калитке. На площадке перед воротами толпились в основном рабы, проводившие до границ академии своих подопечных. Сиера Варвега и её спутник выделялись на фоне этой компании. К тому же они единственные, кто стоял к воротам спиной. Стройного кудрявого мужчину, застывшего рядом с Белиной, я узнал. Один из карцев — Вар Амон Китрилок. Тот самый, кому в описанном Мираже будущем принадлежала фраза «Магия не для оборотней». Зимно пять старше меня. Он учился на одном из старших курсов Академии именно его показывала мне мираша в тот день когда рядом с ресторацией я впервые увидел сиеру варвега Китмаран. я встретился с белиной взглядом и понял что парочка дожидалась тут именно меня сохранил на лице маску спокойствия Китмаран дернула своего спутника за рукав указала в мою сторону ты уверена что это он спросил варамон китрилу конечно сказала белина тот самый можешь не сомневаться «Не забывай, это я помогла вашему клану поймать его в первый раз. И не моя вина в том, что вы за ним не уследили». «Действительно похож». Вар Амон скривил губы. «Эй, бастард!» — сказал он. «Подойди ко мне!» Его крик заставил рабов обернуться. Но не меня. «Бастард!» — повторил вар Амон. «Оглох! Сын шлюхи, я к тебе обращаюсь!» Голоса рабов смолкли. Ученики позабыли о том, что спешили к каретам. Замерли, следили за мной и вар-амоном с нескрываемым интересом. Тень наступил мне на пятку. Ойкнул, рассыпался в извинениях. Сам же при этом смотрел не на меня, косился на молодого карца. Я не понял, когда перешел на движение боевого танца. Обогнул отделявших меня от вар ОМОНа учеников, схватил карца за грудки, оторвал от земли и бросил на куст шиповника. Китрилок в полете взмахнул руками. Вспорхнула стая мелких птиц. Затрещали ветки. Кто-то из учениц громко ахнул. — Ты что творишь? — сказала Белина. Я не ответил и не взглянул на нее. Лишь на торчавшие из куста ноги вар Амона. Те едва заметно шевелились. Аптер охалатал ладони. Молча повернулся к Сиере Варвега спиной и зашагал к калитке. Убедился в том, что лицо сохранило безмятежное выражение. И похвалил себя за сдержанность. За то, что не сломал карцу шею. Убийство на территории Академии могло осложнить мне дальнейшую учебу. исон через слугу известил о своем вечернем визите, уточнил время. В моё отсутствие дяди и дед не захотели отвлекаться от дел. Норма вновь взвалила на себя обязанности хозяйки дома, передала моему приятелю приглашение на ужин. Варнойский тшимани, явился точно в назначенное время, раздал женщинам гостинцы. Сиеру Нилрону вручил мешочек с чиманой. Объяснил. Траву сушили с добавлением серебристой пыли. Привезённый с севера, это придало ей особый вкус и аромат. Сиер-Вар Тарон набил чиманой сразу две курительницы. Пока накрывали на стол, в компании Исона опробовал новинку. Остался доволен. За столом в беседке мы собрались в той же компании, что и вчера. Ужинали под болтовню нормы. Рыжень умолкала и заширялась в остроумии. Снова атаковала шуточками лишь меня. Норовила уколоть побольнее. Когда сообразила, что слова не достигают цели, вновь завела разговор о Беллине. Припомнила мои прошлые похождения. Прошлась по внешности и манерам Сиерры Кит Маран. Слушая её замечания, я заподозрил, что рыжая знакома с Белиной лично. Не иначе, как следила за той. Норма выставляла сиеру Варвега в слишком уж неприглядном свете. Точно та -то не человек, чудовище. Пыталась меня таким образом разозлить. После ужина за столом остались я и Кит Шимани. Сад погрузился в полумрак. В воздухе пахло мятой, уличной пылью и дымом чиманы. В беседку вошел сутулый раб. Поклонился, протянул мне деревянную шкатулку. Я поставил ее перед исуном «Что это?» — спросил варнойс «Я подождал, пока раб отойдет от нас на достаточное расстояние», — сказал. «Открой». Киршимани исполнил мою просьбу. «Карс?» — сказал он. «Сколько здесь?» «Я не считал». Мог говорят, что тысячи зёрен. Я выполнил твою просьбу. Известные тебе сиеры заявили, что могут поставить карт в любых объемах. Это первая партия. Чтобы ты мог оценить качество, убедиться, что тебе не подсунут работу столичных мастеров. Эйсон правил языком по губам. — Не ожидал, что ты управишься так быстро, — сказал он. — Спасибо, дружок. — Порадовал, но у меня нет с собой столько денег. «Отдашь потом. Когда пересчитаешь зерна и убедишься, что карт настоящий». Иэсон закрыл шкатулку. «Ладно», — сказал он, — «распоряжусь, чтобы деньги доставили тебе завтра. Цена?» «Как ты и говорил», — сказал я. «Десятая часть от того, что просит за кристаллы китрилок. «Замечательно. А любые объемы — это сколько?» «Столько, сколько тебе понадобится». «Известные тебе сиеры утверждают, что могут отгружать карт с мешками, как зерно, только...» Я попытался подобрать правильные слова. «Если у тебя большие запросы, следует продумать место и порядок обмена карца на золото. Мой дом для такого не годится, не хотел бы превращать его в торговую точку». Варной скивнул. «Что-нибудь придумаю», — сказал он. «В чем твой интерес? Прости, что спрашиваю». Со стороны улицы раздалось дребезжение экипажа топот копыт. Подобные звуки сегодня вечером я слышал не так уж редко. Но этот привлёк моё внимание тем, что стих в районе наших ворот. Выполняю твою просьбу, сказал я. Или ты о деньгах? Исон положил руку на крышку шкатулки. «О них, конечно, сказал он. Тогда никакого, помогаю тебе. Пятая часть нашего торгового оборота с колдунами тебя устроит? Но зачем я не ради золота стараюсь? А я ради него, сказал Исон, и колдуны тоже. Так почему ты не можешь получить свою долю? Это торговля, дружок. Каждый обязан получить от неё выгоду, а иначе зачем она нужна? К тому же я и без того тебе должен за тот случай с братьями Вар-Агнами. Или ты хочешь она висит на меня новый долг? Даже не думал. Пятая часть? Золотом? Ладно, согласился я. Как скажешь. Киршима не усмехнулся. Поверь, нур сказал он. Там набежит приличная сумма, такая не помешает даже князю. Я хотел пошутить в ответ, но отвлекся на звук шагов. Те звучали со стороны главных ворот. Прекрасно знал, что все шестеро охранников нашего дома умеют ходить бесшумно, а значит, приближался чужой. Или же шар конья ног служило предупреждением для меня. Нас в беседке скоро потревожит. Явился охранник, попросил прощения за то, что помешал нам, сообщил, что меня дожидался посыльный. Тот утверждал, что доставил важное послание, но отдаст его только мне. Я извинился перед Исоном, отправился к воротам. Посланца увидел во дворе дома, затем присматривали двое стражей. Не старый, на вид ему зим двадцать. С дерзким взглядом. Одеждой и прической мужчина походил на зажиточного горожанина. Кланового. На его халате красовалась эмблема рилок. «Сиервар Астин Кит-Ятош», тоже, спросил курьер. «Он самый», — ответил я. Мужчина без стеснения осмотрел не только клановые знаки на моей одежде, но и моё лицо. Сверялся с описанием. «Похож», — сказал он. «Велено передать лично в руки». Протянул мне свёрнутый в трубочку плотный лист бумаги. Меня опередил охранник, перехватил руку мужчины, забрал у того послание. Курьер не протестовал, потёр запястье. Отряхнул рукав, точно страж его испачкал. «Что там?» — спросил я. Посыльный ухмыльнулся. «Тебе понравится», — сказал он.